Послушайте рассказ Юрия Висбора «Ноль эмоций», читает Алексей Кузнецов. «Ну что?» – спросил Куликов. «Ноль эмоций, ничего и никого». Старший матрос Вася плехоткин равнодушно смотрит, как по зеленому экрану локатора бегает тонкий луч. Он ударяется о скалистые берега Кольского полуострова, о высокие волны, остаи стае бакланов, взлетающих над ночным океаном. Ни одного судна не отмечает луч, ни одной лодки. Ноль эмоций, как говорит в таких случаях Вася. Пограничный корабль с бортовым номером 93 на средних ходах идет вдоль невидимой черты государственной границы СССР, которая вечно качается здесь на студенных северных волнах. Вообще-то... Ноль эмоций выдумал не Плеходкин, как это почему-то считалось на корабле, а капитан-лейтенант Дроздов. Однажды во время беседы он сказал, пограничную ситуацию предугадать невозможно. Поэтому каждый пограничник в любой обстановке, в любых обстоятельствах должен быть до предела собран, а главное, спокоен. Не давайте во время боевых операций разыгрываться вашим чувствам, эмоциям. «Все провокации, которые устраивают наши враги, рассчитаны только на наши нервы. Во всех обстоятельствах вы должны помнить. Ноль эмоций». Вот так говорил однажды капитан-лейтенант Дроздов, беседуя с личным составом корабля. В три часа ночи Дроздов поднялся из своей каюты на верхний мостик. «Товарищ капитан-лейтенант!» – начал было доклад Вахтиной. «Вольно, вольно». Дроздов закурил, ладонями прикрыв огонь от ветра, посмотрел вверх, как погода. Звёзды, начищенные, словно солдаты на параде, висят над океаном. Между звездами проворачивается антенна локатора. «Надо идти спать», — подумал Дроздов. «В такую погоду происшествий не жди, всё видно». Дроздов уже повернулся, чтобы спускаться вниз, как вдруг на мостике загудел переговорник. «Что такое?» – спросил Дроздов. «Товарищ командир, локатор дает цель», – доложил плехоткин «Пелинг-273, дистанция 12 кабельтовых». Дроздов бросился вниз по трапу. В штурманском посту, в том же дыму, сидели те же Куликов и плехоткин но что-то явно изменилось здесь. Неуловимое крыло тревоги повисло над ярко освещенной штурманской картой, где на «Пелинге-273» Уже скрестились две тонкие карандашные линии. Вдруг Куликов улыбнулся. «Отбой!» — весело сказал он Плеходкину. «Здесь же камень!» «Камень? Камнем!» — сказал матрос. «А на камне что-то есть! Всплеск на локаторе измененный! Что-то есть! Точно!» «Не будем гадать! Лево на борт!» — крикнул в переговорник Дроздов. «Вахтенный! Включить прожектор!» «Корабль!» резко наклонившись на повороте, пошел к невидимому еще камню. Дроздов отлично знал этот камень. Он стоит в полумиле от берега, маленький, метров двадцать в длину, ничем не примечательный. В штиль его еще можно увидеть, в шторм только белый бурун на этом месте. Даже название этот камень не имеет. Луч прожектора скользнул по ночному морю, и в самом конце своего пути уткнулся в неясные очертания скал. Камень. Дроздов поднес глазам бинокль, и как недалеки еще были скалы, он успел заметить, что по самому гребню камня мелькнула какая-то тень, словно кто-то убегал от света прожектора. «Человек на камне!» — крикнул вахтиной, смотревший в стереотрубу. «Боевая тревога! Боевая тревога!» — крикнул в переговорник Дроздов. «Корабль к бою и задержанию!» Шлюпку на воду. Первой осмотровой группе приготовится к высадке. Корабль, казавшийся таким безлюдным, вдруг ожил, и через несколько минут Куликов, командир первой осмотровой группы, уже докладывал Дроздову о готовности. Сзади него стояли семь моряков в спасательных жилетах с автоматами на груди. Завизжали блоки, шлюпка на воде. В луче прожектора камень сверкал, словно вырезанный из белой бумаги. Когда в полосе света показала шлюпка, Дроздов снова поднес бинокль к глазам. Вот пограничники прыгают в воду, идут по пояс в прибое с автоматами наперевес, сходят на берег, рассыпаются цепью, ползут по скалам, переваливают через гребень камня, скрываются. Дроздов все смотрит в бинокль, но теперь его слух до предела напряжен. Он теперь ждет выстрелов. Враг пограничника — самый страшный враг. Ему нечего терять, он готов на все. Дроздов опустил бинокль, полез за сигаретой. Начал разминать ее, порвалась. Что за сигареты выпускают? Над морем тишина. Корабль покачивается на спокойной зыби Через луч прожектора... Пролетел баклан, как будто поджег его кто-то, так вспыхнула во тьме его белое брюшко. На камне никаких изменений, только качается на короткой волне шлюпка, около которой стоит с автоматом в руках, спиной к свету пограничник. Вдруг на гребне камня появился Куликов. Меховая куртка расстегнута, пистолет за поясом, дышит тяжело. Щурясь от прожектора, что-то крикнул пограничнику, стоящему у шлюпки, и тот сорвался с места и убежал с Куликовым за гребень. «Вторую шлюпку приготовить к спуску! Второй осмотровой группе приготовиться к высадке!» — крикнул в переговорник Дроздов. «Странное происходит на этом камне. Неужели там целая группа нарушителей?» «Товарищ командир, шлюпка готова к спуску на воду!» «Товарищ командир, вторая осмотровая группа построена!» «Вольно!» – вдруг сказал Дроздов, не отрываясь от бинокля. «Всем на вахтах заступить, свободным продолжать ночной отдых. Разойдись!» То, что увидел в бинокль Дроздов, несколько удивило его, но он понял, что там, на камне, все закончено. Из-за гребня вышли пограничники.